Глава 32. Больше декады мы спокойно охотились в раскаленной саванне, пополняя кошачье воинства. Конечно, новобранцев еще придется подтянуть до приемлемых уровней, но даже 10-12 левела могут принести пользу в бою, особенно при грамотной тактике. Танша с Шантри повысили свои уровни развития до заветной двадцатки. Кара также приближалась к желаемой отметке: Мне же придется еще несколько дней нагонять остальных. Реноспир оставила три очка характеристик нераспределенными. Шантри же мы решили оставить целых шесть очков на всякий случай. Никто точно не знал, каковы требования на получение класса солнечного рейнджера. Я же после АПА повысил все-таки две единицы ловкости, добив до двадцати, после чего поменялся обратно серьгами станшей. Уже на третий день упорной охоты мы получили друга кошачьих. Сказывалось то, что мы отдавали всю еду тем же кошачьим. Плюс, хоть скорость пробуждения монстров и не возросла серьезно, но за охоту на семнадцатом этаже давали больше опыта, чем на одиннадцатом. Что напрямую влияло на прокачку достижения. Забавно, что лишь Шантри получила возможность слияния. Эльфы и люди, очевидно, когда-то уже получили данное достижение первыми. Увеличение скорости передвижения сразу на 30%, что в два раза превосходило бонус врага кошачьих, понравилось, в принципе, всем. Так что каждый из нас намеревался добавить в свою коллекцию напарника кошачьих, надеясь, что мы станем первыми представителями своих рас. Особенно ждала повышения танша, которая строила свою стратегию ведения боя на скоростных рывках от одного противника к другому. Кошачий бонус мне приглянулся. В отличие от грозы, друг добавлял сразу 30% к скорости передвижения. Весьма заметное изменение. Так что я установил его себе в качестве активного вместо любимчика богов. Также поступили и остальные, включая кару. Бонус к скорости для нашего медлительного танка в ее тяжелой броне был весьма полезен. Да и мне понравилось довольно бодро передвигаться, в том числе во время каста заклинания, когда накладывался 50-процентный штраф. Штраф, к сожалению, урезал в том числе и бонус, но даже так, друг кошачьих, неплохое подспорье. Как-то мы, обедая у костра в саванне, разговорились с котами о получении классов, ибо тема для нас являлась животрепещущей. Я посетовал, что нам придется искать какие-то тайные тропы или по-иному изворачиваться, чтобы найти для себя подходящих наставников 30 уровня, которые уже владеют продвинутой версией нужного тебе класса. Хотя некоторые классы можно получить и у смежных типов. Например, жреца у апостола света или друида у слепого поводыря. Система порой гибко подстраивалась под нужды авантюристов, ведь своего наставника иначе придется искать долго. «Вы можете попросить подземелья о классе», — заметил Тру. «Я слышал о чем-то подобном», — проговорил я. «И как в таком случае происходит получение класса?» «Дуряу! Вы молитесь богам и ждете появления задания на класс», — ответил Кошак. «Только вот никто не даст гарантии, что подземелье поручит задание на желаемый тобой класс», — добавила Танша. Я слышал о массу историй, как авантюристам пришлось брать ненужный класс. Плюс такие задания обычно не самые простые, затратные как по времени, так и по кристаллам. — К заданиям от подземелья ведь прибегают только для получения третьего класса, — заметила Шантри. — Верно, — кивнула темная. — Нет наставников, кто мог бы выдать тебе третий класс, по крайней мере среди людей. Но на тридцатом уровне выбор не столь обширный, поэтому выше шансы на удачный исход. «Я слышал от деда», — взял слово Реус, — «что люди могут взять класс монстров. Правда, велик шанс, что они сами превратятся в монстров». «Интересно, действительно ли находились настолько отбитые личности?» — фыркнула Ренаспир. «Кто по своей воле захочет превратиться в чудище?» «Я бы ни за что не согласилась взять класс монстра», — поежилась Шантри. «Скорее бы стать солнечным рейнджером. Я бы тогда смогла приносить намного больше пользы». Так, так, а поподробнее? Заинтересовался я. У монстров, как я понял, свои собственные классы. Не у всех, ответил мне Реус. У орков с гоблинами похожие на людские, но у других монстров зачастую встречаются свои уникальные способности и свои классы, которые их развивают. Няу. Например, многие коты или волки идут по своему звериному пути. Развивают когти, клыки и бег на четырех лапах. Для этого нет нужды подбирать дорогую экипировку или оружие. «Эд, ты же не думаешь...» Начала Карамелька с предубеждением. «Пути рандома неисповедимы», — пожал я плечами. Возьмем каждый двадцатку, потом посмотрим». «Не волнуйтесь, мои малышки». Я повернулся и погладил фиолетовые волосы о беспокойной шантре, сидящей рядом. «Заставлять в любом случае никого не будем». Почему-то мне показалось, что после этих слов Бекс о чем-то глубоко задумалась. Но я не стал допытываться. Стоял погожий вечер нашего двенадцатого дня охоты в саванне, однако Ряус с помощью своего шикарного нюха учуял скорое появление дождя. Палящее солнце спряталось за горизонт, и мы вместе с четырьмя сегодняшними пробужденными уже собирались выдвигаться в обратный путь к Исклхирту. как к нам заявились непрошенные гости. «Сюда идут!» Приблизился к нам Ряус Стру и встревоженными и пробужденными. «Орден! Отходим!» Резко скомандовал я. «Зелья! Принимаем приглашение в мою группу!» Мы стали быстро отступать в противоположную сторону, откуда шли враги. Я выпил зелья маны, восстанавливая просевшую полоску энергии. Кара, держащая на себе троих последних мобов, также опустошила пузырек с красной жидкостью. Наши пробужденные хоть и потупили немного, но догадались, как принимать приглашение в пати. Повезло, что всего четырех пробудили. Как раз смогли влезть в одну группу. Не успели мы как следует обсудить стратегию или хотя бы узнать количество противников, как из заряда кустов выдвинулись ночники. Все как один в своих фирменных черных коротких плащах, чей бонус на урон как раз в темное время должен уже начать работать. «Вы смогли заметить нашего разведчика», — произнес Пен Драссис, лысый мужик-некромант, вокруг которого велась дымка защиты стихии тьмы, по-видимому, лидер. Чего и следовало ожидать от кошачьих выродков. Я бегло осмотрел ГОП-компанию как глазами, так и краткой оценкой. Девять человек, один из которых носил скрывающую маску. Не ниже редкого ранга, поскольку у него был установлен псевдоним. Я внутренне поморщился, узрев имя, которое не несло нам ничего хорошего. «Ночная ведьма». Судя по стоящим рядом с ней призывным скелетом, она также являлась некроманткой. Оценка отобразила даже название группы. «Жнецы». Класс. Я бы не прочь поменять «боевой гарем» на каких-нибудь «жнецов смерти». А то, признаться мне, наше название уже не казалось таким забавным, как в начале. Все «ночники» были выше 20 уровня развития, но, кажется, еще не преодолели планку тридцатого го левела. Мне кажется, они не носили масок, поскольку желали покрасоваться. Кроме двух любителей косточек, у ночников имелось два танка-рыцаря, мускулистые бабищи одинаковой внешности с суровыми лицами. Либо сестры, либо клоны. Целительницами у орденцев значились две женщины потасканного вида. Возможно, они не только лечат воинам раны, но и в промежутках между сражениями помогают расслабиться. Потому что кроме них, нормальных с виду дам в пати не наблюдалось. На бодибилдер штанкеток не каждый позарится. Сбоку стоял мелкий, сгорбленный гном-берсерк с двуручным дрыном и безумным взглядом. Позади — чахлый мужичок класса «Лунный охотник» и надменный юный паренек в балахоне, избравший стезю из мага Земли. «Вас оказалось не так сложно отыскать», — усмехнулась ночная ведьма. Всего лишь дюжину блохастых успели перебить, пока лазали по саванне. Хо -хо -хо -хо. «Ублюдки — выкрикнул Ряус, крепче сжимая свою двуручную секиру обычного ранга. «Вы и есть та самая группа, помешавшая ужасу взять Искалхирт?» — проигнорировала его слова главная ночнушница. «Владыка ночи заинтересовался вами, неизвестные. Я здесь, чтобы пригласить вас посетить цитадель Ордена». «Владыка дает вам слово, что вы будете в безопасности в пустошах и сможете уйти, когда пожелаете». «Разве слово служителя ночного ордена чего-либо стоит?» – произнес я, заранее начав кастовать облако осколков. Ночная ведьма вздохнула. И я ведь сразу ему сказала, что бесполезно вас тащить в цитадель. «Тогда переходим к моему плану. Посмотрим, чего стоите вы сами. хо, -хо, -хо! Обратите их в пыль! Вы будете лизать мои сапоги, жалкие ничтожества!» Одновременно выкрикнули вражеские танкетки, собирая на себя весь агр. Однако я успел выпустить облако раньше. Слишком уж длинную речевку подобрал ей навык агра. Вы наносите шаг до блеску урона 49. Заблокировано 38. Победа! Вот и минус одна хилерша сходу. Твою мать! Как он сумел вынести шагу с одного удара! обеспокоил самак мальчишка. Не зевай! обронила вторая хилерша, нахмурившись. «Я воскрешу!» «Попробуйте пройти через меня!» — рыкнула карамелька, костуя свою насмешку. «Целим правую!» — скомандовал я, имея в виду правую сестру. У зараз была не только внешность идентичная, но и имя с экипировкой. Берсерка, судя по всему, насмешка кары не зацепила. Гном с двуручником бросился мимо нашего танка. Я слышал, что у данного класса имелись навыки, дающие защиту от агро. Его встретил Реалс. Кара схлестнулась с правой ночной рыцаршей, а Танша с левой. Эльфейка кружила четыре скелета, отправленные в атаку некромантами Ордена. Труп подоспел на подмогу карамельки, взяв на себя часть скелетов. На того же противника направилась Исцилла, также попавшая под Агр. С дальнего рубежа по нам лупил маг земли, отправляющий в полет здоровые валуны, лунный охотник, пускающий окутанные темным свечением стрелы и два призванных моба. «Скелет-лучник» и «Лич». Киллерша принялась воскрешать свою подругу. Жаль, но пока ей никто не мог помешать. Впрочем, каст Реса долгий, и я надеялся, что Агр скоро спадет, и мы успеем его еще прервать. Словно давая нам фору, лысый некромант Драссис и ночная ведьма стояли поодаль, не принимая активного участия в бою, лишь подпитывая своих мобов. Хотя я знал, что данный класс и в ближнем бою вполне неплох. Пока что я сосредоточился на правой танкетке, отправив для начала секущий водоворот. Он покоцал серьезно не только рыцаршу, но и окружающих скелетов. Поскольку хилерша отвлеклась на длительное воскрешение, некому было заняться ранами бодибилдерши. Я отправил второй водоворот в нее, прилично изранив и добив двух скелетов рядом. Тру, Скары и Шантри также наносили по ней урон, так что хп рыцарши просела, и она решила окутаться баблом, застопорившись на месте. Данный нюанс позволил нам отагриться немного раньше времени. К несчастью, Мак Земли вовремя скостовал заклинание, прикрыв Хиллерш от нас каменной стенкой. Так что я сменил цель на Берсерка, который серьезно теснил Реауса. У Кошака оставалось уже меньше половины хп. Каким-то сверхъестественным чутьем гном Берсерк заметил атаку сбоку и выставил свой широкий клинок на пути моего облака осколков. Ледяное заклинание ослабло... но все еще несло с собой солидный урон, которого хватило впритык по ХП. «Вы наносите хморан урона 47. Победа!» Сражение развивалось для нас благоприятно. Жнецы, безусловно, сильнее горлодеров или служителей Роя, с которыми мы бились ранее, но не намного. И всего одна пати не была для нас таким уж серьезным испытанием. «Да что вы возитесь!» — произнес недовольно лысый некромант, выпустив цепь тьмы и направившись в ближний бой. «Кажется, мне тоже стоит вмешаться ха «Хо-хо-хо!» произнесла ночная ведьма. «Где там ваши котятки?» Я не поверил своим глазам, но фигура в маске за мгновение растаяла в воздухе, словно дым на ветру. н раздался позади отчаянный крик. Я обернулся, узрев рядом с нашими пробужденными ночную ведьму с цепным хлыстом. Некромантка взмахнула им несколько раз, и только появившаяся на свет пума и в воздухе. А в панели группы в моем интерфейсе напротив ее имени появился значок смерти. «Бегите!» — обронил Ряус. У пробужденных не было никакой защиты, навыков или умения сражаться. Да и левел после пробуждения оказывался ниже, чем уровень этажа. Два кота и кошка бросились в рассыпную. Я отвлекся, чтобы отправить облако в подошедшего на подмогу некроманта. Вы наносите пендрасис урона 43, заблокировано 46. Победа. Минус некор вместе со своими мобами. Скелет воин и скелет-лучник. Замечательно. Однако в следующий миг я получил уведомление о том, что еще один участник моей группы погиб. Сука! Выругался я. Ночная ведьма нагнала еще одного пробужденного: Как она умудрилась так быстро добраться до улепетывающего кошака? Если она использовала навык для быстрого перемещения, он ведь не должен откатываться сразу, иначе и слишком имбовой способность получится. Ничего личного, хвостатые, но тратить на вас, дорогие свитки, я не собираюсь. Стена камня вскоре исчезла, и из-за нее появились уже две хилерши. Смогли все-таки воскресить. Я отправил Сциллу на жрицу, не сильно переживая, что питомец погибнет. Свитки воскрешения питомцев в запасе имелись. «Танша, тру!» «Займите дальников! Реаус, держи танка!» Еще один пробужденный скончался. Сцилла добралась до жрицы первой, а следом за ней Ирина Спир, которая со своим бонусом на скорость и активированным навыком могла легко обогнать чемпиона мира в стометровке. Маг Земли насадил их на каменные шипы, а лунный охотник вонзил в тушу Сциллы сразу несколько стрел. Но они успели избавиться от той же Шаггита Блеску, которую я вынес первой. У нее попросту не успели ХП до конца восстановиться после воскрешения. «Вы наносите крейтофена ламгерц урона 46. Заблокировано 35. Победа!» Я же неплохо так попал с копищем ледяных осколков по второй Хилерше, отправив ее вслед за подругой. «Вы сдохнете в муках, твари!» — пропела левая рыцарша, собирая на себя весь агр. «Умная гадина. Ведь у правой бабл наверняка еще долго будет в откате. Я засадил по ней облаком, а подоспевшая танша полоснула в спину. Вскоре и вторая танкетка окуталась сверкающей абсолютной защитой. В списке группы появился еще один значок смерти. Последний, пробужденный, умер от рук ночной ведьмы. Это уже не смешно. Спустя некоторое время мы отогрелись и насели на правую рыцаршу всей толпой. Скрыться за баблом она уже не могла. Нет! Прокричала бодибилдерша, глядя на то, как ее сестра тает в свечении. «Вы наносите Калга половина, урона 39. Победа!» Я быстро выпил зелья маны и перевел прицел на дальников. Остались всего лишь лучник, маг, один лич, моб и сеструха танк. Мое облако почти сформировалось, как неожиданно я получил неприятный удар в спину и покачнулся. Каст оказался сбит. Я резко обернулся, но никого не увидел. Снова переведя взор на поле боя, я вдруг узрел, что ночная ведьма вступила в игру. Признаться, я был впечатлен и даже встревожен, поскольку сражалась Орденша весьма необычно. Она атаковала разных людей в спину, мгновенно перемещаясь на небольшие расстояния между ними. «Какого?» Ночная ведьма порхала над полем боя, словно изящная бабочка, нанося болезненные уколы в тот момент, когда меньше всего этого ждешь. Наша группа растерялась и рассредоточилась, не зная, как именно противостоять ей. Маг Земли и лучником скоординировали свои атаки с ведьминскими и сумели отправить бледного Тру на перерождение. Каким-то образом исход боя с приходом ведьмы вдруг стал для нас не столь радужным».